Лекция девятая. Групповая психотерапия. Морено. Джекоб Леви Морено. 1892-1974 годы. Родился в Бухаресте. Окончил Венский университет, где получил два образования – философа и врача. В период учебы им был разработан проект организации групп самопомощи и взаимопомощи для одиноких проституток Вены, который, как считал сам Морено, положил начало движению групповой психотерапии. Он отметил, что групповые занятия выявили четыре основных элемента, которые затем стали краеугольным камнем групповой психотерапии. Автономность группы, наличие определенной групповой структуры, проблема коллективности и проблема анонимности. В 1916 году Морено стал работать над вторым проектом организации групп самопомощи для итальянских крестьян, которые были вынуждены поменять место жительства. Им надо было адаптироваться в новых условиях. Полученные при этом данные послужили основой для разработки методики групповой социометрии, которая стала фундаментом его системы психодрамы и групповой психотерапии. В 1925 году Марана переехал в США. В Нью-Йорке, в Плимутском институте, он работал с детьми, используя психодраматический подход. Кроме того, Он проводил обследование заключенных государственной тюрьмы Нью-Йорка и детей-правонарушителей, обучавшихся в подготовительной школе. Результатом исследований по групповым взаимодействиям явилось построение социограммы. В 1929 году Морено приступил к осуществлению программы открытой психодрамы в любительской трупе Карнеги-Холла. В 1934 году вышла в свет его монография «Применение группового метода для классификации», в которой он определил содержание терминов «групповая терапия» и «групповая психотерапия», подробно описав специфический комплекс операций. Так было привлечено внимание Американской психотерапевтической ассоциации групповой психотерапии. Большое влияние на формирование мировоззрения Морена оказали идеи Фрейда. Морена был в гуще научной и общественной жизни, был знаком с работами Маркса и Энгельса и критиковал их, чем можно объяснить тот факт, что в нашей стране в годы застоя о нем даже не упоминали. Так в фундаментальной книге Ярошевского «История психологии» издания 1985 года о нем не сказано ни одного слова. Между тем, его можно считать создателем современной социальной психологии и групповой психотерапии. Еще Салливин указывал, что развитие личности обусловлено сетями межличностных отношений. Морена попытался создать процедуры для описания и измерения этих сетей и вместе с своими коллегами разработал социометрические методы. Он указывал, что как судьба организма зависит не столько от формы тела, анатомии, сколько от состояния клеток, гистологии, так и в обществе судьба людей зависит не от социального устройства, а от того, в какой реальной группе живет человек. Он призывал изучать гистологию человеческого общества, структуру и функцию малых групп. Первые исследования Морена – Проводил в детских садах. Ребятам разрешало садиться в столовые зате столики, которые они сами выбирали. Все передвижения фиксировались на кинопленку. Киноаппарат был подвешен к потолку. Оказалось, что возле одного ребенка, лидера, собиралось большое количество детей, другой же оставался в одиночестве. Так формировались звезды, первичные неформальные группы, и выявлялись отвержены. Мурано был первым, кто провел эмпирические исследования межличностных отношений. Его методика сравнительно проста. Каждого человека опрашивают о каждом другом в группе, при этом задаются вопросы о предпочитаемых и нелюбимых, и устанавливается некий показатель интенсивности чувства. Полученная информация переносится на диаграмму. Между участниками группы могут возникнуть взаимные притяжения и взаимное отталкивание. Возможно, что человек привлекателен и неприятен для одних и безразличен для других. Возможно, также взаимное безразличие. Диады, группки из двух человек, возникают всякий раз, когда существует обоюдный выбор. Триады, группки из трех человек, могут возникнуть, когда все три человека нравятся друг другу или когда один привлекает двух других, которые не особенно интересуются друг другом, или когда два человека зависят от третьего, который эксплуатирует их. Устанавливая взаимоотношения каждого участника с каждым другим, Морена оказывался в состоянии характеризовать группу в целом. Он указывал, что в каждой первичной группе существует превалирующая эмоциональная атмосфера, от которой часто зависит самочувствие человека его поступки. В группе может быть атмосфера сочувствия и ненависти. Она может быть мрачной, серьезной и так далее, в зависимости от сложившихся межличностных отношений. Действия, которые согласуются с превалирующим настроением, облегчаются, а те, которые не согласуются, сдерживаются сети межличностных отношений являются агентами социального контроля сейчас понятие психологический климат уже вошло в повседневный обиход групповой процесс групповая динамика диагностика группы и многие другие понятия связаны с именем марена опытные руководители Без социометрии не формируют временные трудовые коллективы, не пытаются разобраться, что происходит в группах. Периодически повторяемые исследования позволяют судить о развитии группы, превращается ли вновь создаваемая группа в коллектив, где один за всех и все за одного, или становится корпорацией, где члены ее напоминают пауков в банке. К основным понятиям психодрамы следует отнести следующие. Ролевая игра, спонтанность, теле, катарсис, инсайт. Ролевая игра – прием, который состоит в исполнении какой-либо роли в любительском представлении. Но здесь не должно быть ничего заранее подготовленного. В психодраме используется естественная способность людей к игре. При этом создаются такие условия, при которых индивидуумы, играя роли, могут творчески работать над личностными проблемами и конфликтами. Морено указывал, что в психодраме актерство является помехой, ибо тогда исчезает спонтанность. К сожалению, вся беда в том, что в жизни люди улыбаются, когда хочется плакать, пожимают дружески руку человеку, которого хотели бы убить. В психодраме члену группы разрешается играть любую роль — злодея, обольстителя, хищного животного и прочее. При этом поощряется выражение истинных чувств. На моих занятиях один из участников психодрамы, играя роль медведя, с удовольствием загрыз героиню придуманной сказки, отреагировав свое негативное отношение к теще. Ему стало легче. Спонтанность и родственное ему понятие творчества – ядро теории действия и личности Морена. В психодраме нет специально написанных сценариев и ролей. Члены группы могут следовать по любому, пусть даже и неизведанному ими пути. Спонтанность, таким образом, является противоядием возрастающей ригидности социально-ролевого поведения. Благодаря спонтанности члены группы расширяют свой ролевой репертуар и по мере разыгрывания представления находят решение своих личностных проблем. Благодаря спонтанности им удается изменить привычные поведенческие стереотипы, освободиться от тревоги, активизировать свой творческий потенциал. С точки зрения Морена выжить смогут только творческие личности. Спонтанность — это ключ, который открывает дверь понимания, что такое творчество. Творчество — это спящая красавица, которая для того, чтобы проснуться, нуждается в катализаторе. Таким хитрым катализатором творчества является спонтанность, — писал Морено. Другими словами, идеи возникают во время спонтанного действия, а если повезет, они могут привести к творческому акту. Конечным продуктом творческого процесса являются культурные консервы. Бишов, 1973 год. Язык, литература, искусство и прочее. Они связывают людей с прошлым и помогают решать новые проблемы. Поэтому спонтанность не исключает привычных действий. В спонтанности есть две переменные адекватный ответ и новизна. Таким образом, поведение с одной стороны должно быть новым, с другой стороны адекватным данной ситуации. Понятно, почему творческие люди часто не могут добиться признания своего творчества. Их поведение бывает новым, но, к сожалению, неадекватным ситуации и их отвергает. Человек, который, не знает социальных норм и ведет себя спонтанно, может показаться психически ненормальным. Тогда отвергаются не только его идеи, но и он сам. Поэтому люди боятся непосредственного и эмоционального общения, так же, как дикари боялись огня до тех пор, пока не научились добывать его. Психодрама и обучает человека спонтанному поведению. Спонтанность сближает психодраму с другими, групповыми подходами, делающими упор на принцип «здесь и теперь». Проблемы не обсуждаются, а переживаются в реальном действии, в настоящий момент. В психодраматическом действии нет прошлого и будущего, есть только настоящее. Теле – это позитивные и негативные чувства, возникающие у людей в процессе психодраматического действия. Теле — это в людей друг в друга, это взаимосвязь всех эмоциональных проявлений переноса, контрпереноса и эмпатии. Катарсис — это эмоциональное потрясение и внутреннее очищение не только для зрителей, но и для самого актера, который разыгрывает драму и одновременно освобождает себя от нее. Морено, 1974 год. Различие между зрителями традиционного театра и зрителями психодрамы можно сравнить с различием между человеком, который смотрит фильм об извержении вулкана, и человеком, который непосредственно наблюдает у подножия вулкана за его извержением. Морено, 1974 год. Инсайт. Это конечный результат психодраматического процесса, который приводит к немедленному разрешению или новому пониманию имеющиеся проблемы. Гринберг, 1974 год. Инсайт может возникать во время психодраматического действия, во время обсуждения, а иногда уже дома, как выражаются больные, вдруг пробивает. Основные роли в психодраме – это режиссер, протагонист, вспомогательное «я» и аудитория. Психодрама начинается с разминки, затем наступает фаза действия, во время которого протагонист организует представление и заканчивается психодрама фазой обсуждения. Режиссер, будучи продюсером, терапевтом и аналитиком, управляет групповым занятием и помогает членам группы их мысли перевести на язык драматического действия. В роли терапевта Он пытается помочь пациентам изменить неудачные шаблоны поведения, не вмешиваясь в групповой процесс. В роли аналитика он интерпретирует и комментирует поведение участников. Протагонист ⁇ это член группы, который является конкретным субъектом психодраматического действия. Он изображает события из конкретной жизни. Участник, задействованный в работе с протагонистом, выполняет роль вспомогательного «я», который олицетворяет всех значимых других в жизни протагониста. Аудитория состоит из тех членов группы, которые не играют ролей в данном действии. В заключительной стадии они демонстрируют свое отношение к происшедшему и раскрывают свои собственные конфликты и проблемы. Разминка нужна и режиссеру, и членам группы. Члены группы задают друг другу нетравмирующие вопросы, режиссер высказывает свои идеи. Цель разминки — снять тревогу у членов группы. Это может быть хождение по комнате, разглядывание партнеров, рисование, упражнение «волшебный магазин», где продавец, режиссер, продает членам группы положительные качества за другие положительные качества. В фазе действия выбирается протагонист, который высказывает свою проблему. Затем он организует сцену и подбирает вспомогательных я, которым предлагаются подходящие роли. Во время разыгрывания действия режиссер должен уметь помочь протагонисту достичь нового понимания себя без подавления актуально переживаемых чувств. Мы не должны разрушать стены. Мы должны просто трогать ручки множества дверей для того, чтобы понять, какая из них открыта. Блатнер. 1973 год. Если у протагониста проблема с отцом, то вначале вспомогательная «я» играет плохого отца, затем хорошего. Как только действие приходит к завершению и, возможно, достигаются катарсис и инсайт, действие заканчивается. Во время обсуждения интеграции члены группы рассказывают о своих эмоциональных реакциях и дают протагонисту обратную связь. На всем протяжении психодрамы режиссер помогает протагонисту развивать действия, используя следующие методики. Монолог, двойник, обмен ролями, отображение. Во время монолога Протагонист выражает свои скрытые мысли и чувства как самому себе, так и аудитории. Двойник, второе «я» пытается повторять позы и привычки протагониста, пытаясь стать им, а если протагонист не может продолжать действие, то это делает двойник. Двойник может выполнять функцию внутреннего голоса, но вспомогательное «я» реагирует только на голос протагониста. Двойник может быть бесцветным, ироническим, страстным, возражающим. При обмене ролями протагонист играет роль вспомогательного «я», а вспомогательное «я» — роль протагониста. Это помогает понять другого человека, да и самого себя. При отображении протагонист наблюдает, как дублер в лице вспомогательного «я» играет его собственную роль. Это помогает индивиду понять, как его воспринимают другие люди. Кроме того, вырабатываются некоторые поведенческие навыки. Морено образно описал структуру личности. Он полагал, что каждая личность имеет свой социальный атом. А в этом атоме есть ядро и протоплазма. В ядро входит сама личность и круг близких, к которым имеется определенное эмоциональное отношение, протоплазму входит круг знакомств. Жизнь устроена так, что социальный атом постоянно терпит тот или иной урон, и человеку, когда из его окружения уходят эмоционально значимые люди, окончание школы или института, переезд на другое место жительства, смерть близких, переход на другую работу и тому подобное, необходимо заменить их другими, то есть по Морено, произвести ремонт социального атома. Если он не в состоянии это сделать, то наступает социальная смерть, которая очень тяжело переносится личностью. Поэтому Морено призывает учиться ремонтировать социальный атом. И действительно, ведь моя физическая смерть не должна меня волновать. Понятно, что меня похоронит, а если даже не похоронит, то я страдать от этого не буду. Иное дело социальная смерть. Жизнь становится нетерпимой. Личность начинает искать себе друзей и согласна терпеть уколы, лишь бы не быть одинокой. Но если она обладает связями и состоянием, то она их использует как средство, чтобы с ней общались. Примерно так поступил дядя Евгений Онегина, заставив своих наследников сидеть с ним и день и ночь, и не отходя ни шагу прочь. Довольно часто, когда наступает социальная смерть, человек заканчивает жизнь самоубийством. Во многих супружеских парах смерть одного супруга быстро приводит к смерти другого, причем не всегда это счастливые семьи. В клинической практике нередко наблюдались случаи, когда депрессия с последующим самоубийством развивалась у женщин, много лет проживших с мужем-алкоголиком, который над ними издевался. Нередко дети в своих семьях чувствуют себя одинокими, то есть социально мертвыми, и ищут эмоциональные связи на стороне, иногда попадая при этом в криминальные группировки. Что касается групповой психотерапии, то здесь заслуга Морана заключается в создании театра спонтанности. Сам он говорил, что у него еще в молодости возникла идея Фикс, которая стала постоянным источником вдохновения. Суть ее в следующем. Существует своего рода первоприрода, бессмертная и заново возрождающаяся в каждом поколении, первовселенная, включающая в себя все сущее и происходящее в ней священно. «Я возлюбил это колдовское царство», — писал марана «и решил не покидать его более никогда». Эта идея Фикс осталась его гидом на всю жизнь. Стоило мне увидеть какую-либо семью, школу, церковь, палату конгресса или любой социальный институт, я всякий раз восставал против него. Я ощущал их внутренние противоречия, и у меня уже была готова новая модель для их замены. Стоит согласиться с Муреном. Я своим пациентам советую при сомнениях подумать, как бы в аналогичном случае поступил бы их далекий предок. 50-60 тысяч лет тому назад, когда он жил в соответствии с законами первоприроды. И тогда становится сразу ясной нелепость таких ограничений, как пол, возраст, национальность, сословная принадлежность. Исчезают слова ⁇ должен ⁇,⁇ нельзя ⁇ остаются ⁇ хочу ⁇,⁇ могу ⁇,⁇ вынужден ⁇,⁇ целесообразно ⁇ Если я хочу, но не могу, то следует научиться а пока я не могу, я вынужден воздержаться от реализации своих потребностей и делать то, что мне навязывают, ибо это целесообразно. Но как только я научился делать то, что мне хочется, то тогда можно приступить к реализации своего «хочу». Рудес там, 1990 год, справедливо считал, что Морено оказал более значительное влияние на групповое движение, чем кто-либо еще. Морено разработал игровые методики, которые впоследствии стали широко применяться в современных группах встреч гештальт – гештальт- и т-группах, группах транзактного анализа. Много нового в работу групп вводилось с различными исследователями, но Морено настаивал на том, чтобы все достижения в области групповой психотерапии были приписаны именно ему. На протяжении всей жизни он боролся за основные гуманистические ценности и человеческое достоинство, критикуя дискриминационную социальную практику и рассматривая психодраму в качестве универсального подхода к лечению людей. В клинической практике психодрама применяется для лечения алкоголиков. Вайнер 1965 год. Наркоманов. «Диз» 1970 год, при работе с делинквентами Хил 1977 год и детьми «Дробковна» 1966 год. Кроме того, психодрама используется для расширения самосознания человека и коррекции навыков межличностного общения. Стайнфорд, Рурк, 1975 год.